Глава 6. Принимать группу товарищей здесь, в соединённом с его рабочим кабинетом небольшом конференц-зале на втором этаже виллы, Гинсек президенту решительно не хотелось. Он почему-то всячески оберегал этот кабинет, предпочитая встречаться внизу, в официальной приёмной, в гостиной или в одной из комнат отдыха. А случалось, что и вообще уводил гостей на свою любимую кипарисовую аллею парка. Вот и сейчас Русаков намеренвалса встретить московских товарищей ещё на входе в виллу. Однако он явно опоздал. Непрошеные полуофициальные гости уже поднимались к нему на второй этаж. Растянувшись в цепочку по широкой, слегка завинченной лестнице, они шествовали важно и решительно. Как члены военного трибунала, шедшие для того, чтобы объявить свой суровый, но справедливый, строгие, но почти окаменевшие лица этих трибунальщиков напоминали ритуальные маски индейцев, направлявшихся к ритуальному костру канибалов. Причём президент сразу же обратил внимание, что позади группы, чуть по отстав, степенно поднимается рослый плечистый полковник Буров. Пока не ясно было, то ли приезжие успели присоединить начальника охраны к своей делегации, то ли он идёт по собственной инициативе, но вполне очевидно, что в компании бунтовщиков он вполне мог бы сойти за палача. А что, вдруг поймал себя Русаков на этой сумбурной мысли? И в роли палача тоже опыт составления посмертного диагноза у них богатый. Да и кто потом, когда к власти придут почистые, решится по-настоящему расследовать причину твоего ухода? Разве что в виде моральной компенсации устроят пышные похороны в духе Брежнева и Андропова. Что, что? А это у них отработано. Русаков давно смирился с мыслью, что в этой стране в каждом армейском штабе сидит по пеначету Но только сейчас он подумал, что точно такие же пиночеты восседают в этой стране в каждом республиканском ЦК и даже в каждом обкоме партии. "Так что произошло?" негромко, явно срывающимся голосом спросил Гинсек-президент, чувствуя, как губы его от волнения деревенеют, а во рту пересыхает. Задавая свой вопрос, он задержал взгляд на двух шедших чуть впереди и правее остальных генералах госбезопасности Цыханове и ротмистрове интуитивно улавливая, что главная опасность всё-таки исходит от них. Причём интуиция эта была порождением почти генетического страха всяк в стране советов, сущего перед властью и вседозволенностью КГБ страха террорно сформированного коммунистическим режимом в душах и сознаниях целых поколений, а потому одинаково давляющего теперь и над уличным за булдегой, и над обитателями кремлёвских кабинетов. Лишь в самое последнее мгновение Гинсек-президент перевёл взгляд на руководителя своего аппарата Дробина, только обращаясь к нему Своему непосредственному аппаратному подчиненному. Русаков способен был сохранить хоть какую-то иллюзию уверенности и даже делать вид, будь-то надежно контролирует ситуацию. «Да вот, как видите, все вот так вот складывается», — невнятно пробормотал Дробин, несколько запоздало, отвечая на его вопрос. «Да». И тем самым, давая понять, что впредь вопросы следует задавать кому угодно из прибывших, исключая его, если только их вообще следует задавать сейчас кому-либо в его-то генсек президента ситуации. Что вот, нахмурился Русаков. Что складывается? Товарищи специально прибыли сюда, чтобы обсудить создавшееся положение. Всё с той же неопределённостью доложил Дробин. Когда кто мне внятно объяснит, что же всё-таки произошло, ещё мрачней поинтересовался президент, опять глядя на остановившихся чуть правее от него, плечо в плечо рослых, с почти одинаково безликими, кирпичного загара лицами КГБиских генералов. Хотя мысленно уже ответил себе: а ведь похоже, что это арест. Неужели действительно арест? Надо пройти в кабинет выделился наконец из группы товарищей тот, кто считал себя наиболее приближённым и авторитетным. Поначалу он как бы чуть подстал от остальных, но теперь решительно протиснувшись между начальником президентского аппарата и первым замом председателя гос комитета по обороне, предстал перед своим партийным боссом. Это был секретарь по идеологии Вежинов, за которым в цикашных коридорах закрепилась кличка «Отпетый идеолог». «Пройти надо бы, товарищ президент, туда», кивнул в сторону при открытой двери кабинета, понимая, что генсек-президент убийственно растерялся и плоховато соображает. «Разговор-то просматривается непростой, но важный для страны, для партии». Еще несколько мгновений Русаков стоял, загораживая спиной эту самую дверь, как последний её защитник, затем, взглянув на помощника, ничего не говорящим растерянным взглядом, попятился к двери. Наконец, повернулся спиной ко всем остальным и вошёл в кабинет, чуть было по привычке не прикрыв за собой дверь. Веженов попытался войти вслед за ним, но генерал-лейтенант Сыханов оттиснул от петового идеолога ума чести и совести эпохи, давая понять, кто здесь кто. В свою очередь, генерал-майор ротмистров решительно оттеснил от двери помощника генсека президента Веденина, вполголоса до вульгарности невежливо посоветовав ему: "Ты за вход пока прогуляйся. Но ведь президент, возможно, тебе сказано, понадобься, позовут". Разговор предстоит нервный, государственный и явно не по твоей парафии, прошёл генерал-майор вслед за боссом. Сразу же стало очевидным, что ни на совещание, ни вообще на такое количество людей кабинет не рассчитан. Поэтому, усевшись в своё рабочее кресло, Гинсек-президент встревоженно проследил, как все остальные располагаются где кто может. "Ну, так я слушаю", вновь попытался он овладеть ситуацией. Заговорщики переглянулись и остановили свои взгляды на Веженови. Но как показалось Русакову, вовсе не потому, что считали его здесь главным. Идя сюда, они, похоже, в отношении и главного в этой своей почисткой спешке так и не определились. Владимир Андреевич, мы знаем, что по существу вы уже приняли решение о введении в стране чрезвычайного положения. На Политбюро мы об этом говорили и пришли к общему мнению, Когда это мы говорили об этом, чтобы так всерьёз по повестке дня на политбюро, угрумов втрепенулся генсек-президент. Что-то не припоминаю. Да нет, Владимир Андреевич, вы не так поняли. Это наши членов в политбюро общее мнение о положении в стране. О чём? Как помните, речь шла даже на пленуме. Среди прочего, да, на пленуме шла речь и об этом. «Но вы же понимаете, товарищи, что это было в закрытой части, в порядке, так сказать, общего обмена мнениями, руководствуясь теми демократическими веяниями, которые наблюдаются в нашей стране в ходе перестройки и которые мы с вами, исходя из плюрализма мнений, допускаем сейчас во время всякой партийной дискуссии». Веженов беспомощно оглянулся на Цеханова. «Генерал поиграл с жиловаками», и попытался встретиться взглядом с главкомом сухопутных войск Банниковым. Тот из-под лобья взглянул вначале на генсек президента, а затем на Цеханова. «Этот заболтает все, что угодно!» Явственно прочитывалось во взгляде главкома, если только вовремя не прервать его словесный поток и не поставить перестроечного говоруна на место, причем сейчас же и самым решительным образом тем не менее генерал армии пока что считал, что его время не настало. Хотя все члены группы знали, Банников не просто недолюбливает, а откровенно презирает президента, не называя его в разговоре ни президентом, ни по фамилии, а только этот из Кремля. Вопрос был даже вынесен на Верховный совет. Понял главный идеолог партии, что помощи от генералов ожидать пока что не приходится. Если помните, там всерьёз рассматривалось предложение вот на Верховном совете и надо решать. Ухватился за эту подсказку президент по привычке усиленно и бессистемно жестикулируя. Партийные органы, конечно, скажут своё веское слово. Но вы же понимаете, что мы не можем недооценивать мнение депутатов Верховного Совета и его руководство. А когда такое решение законодательным органом будет принято и процесс пойдёт в рамках закона, то понятно, что проходить он должен в законодательном русле, поскольку вы же понимаете, что это всё черевато, тем более, что процесс уже пошёл, он коснулся всех союзных республик. Не решаясь прервать генсек президента, Веженов беспомощно взглянул на главнокомандующего сухопутными войсками. Однако тот не обратил внимания на Цыковского идеолога, которого терпеть не мог точно так же, как и слова охотливого Русакова. В этом гневнее он смотрел на президента с таким снисходительным презрением, словно уже решил для себя пора браться за оружие. Поиному этот Прара перестройщик не понимает. Однако же и генерал тоже помолчал, приберегая слова, как последние патроны.